Глава 29 Мне дико страшно. Накатывает. Мутит. Двое мужчин. Невысокие, какие-то грязные. Вроде не старые, но лица как жеванные. Пропитые. Они садятся за столик так, что мне не выйти. Я пытаюсь встать, но... Сиди, чего ты? Выпьешь? Достают какую-то бутылку. А у меня туман перед глазами, морок. Мне очень страшно. Я хочу... я хочу позвонить Марку. Да-да, хочу позвонить своему мужу, тому самому, который мне изменял, который оказался совсем не тем человеком, которым я его представляла. Хочу позвонить именно ему и попросить, чтобы он меня спас. Чтобы сейчас приехал сюда за мной, послал своих охранников, чтобы мне помогли. Я в ужасе от столкновения вот с этой вот простой реальностью. Я, которая всю жизнь прожила в столице, в хорошем, спокойном районе, училась в школе, где хулиганы были как редкие виды, занесенные в Красную книгу. Я бомжей в своей жизни видела раз пять, учитывая, что в Москве их немало. И вот, встреча с суровой действительностью. И помощи ждать, как я понимаю, неоткуда. Потому что часть пассажиров, которые ехали со мной, все-таки решили добираться до станции кто пешком, кто на попутках. А те, кто остался, вряд ли чем-то помогут. Смотрю на официантку, которая притулилась за стойкой. Она и не глядит в мою сторону. «Извините, мне надо выйти. У меня... у меня там муж на улице». «Сглатываю». Понимаю, что неубедительно. «Муж, муж! Объелся груш! Давай, выпей, куколка! У ваш пацанов!» «Я не могу. Мне нельзя». «Чё, больная?» «Я... у меня... я ребенка жду. Пустите!» Встаю. Хочу пройти, но один ставит ногу так, что мне не пролезть, если только по его ноге. «Свистишь! В каком месте ты беременная? Ладно, не хочешь — не надо, но выпила бы, было бы проще. Пошли!» «Куда? Я... я не пойду!» Но он не спрашивает моего мнения. Хватает за локоть, резко прижимает к себе. От смрадного дыхания подкатывает тошнота. «Не надо! Меня вырвет!» «Капец ты сложная!» — вырвет. «Потерпишь, пошли!» Я пытаюсь достать телефон. Выхода нет, мой побег полностью провалился. Если сейчас охрана мужа не приедет, то... Я не знаю, что способны сделать эти двое. Видимо, все. И помочь мне некому. Сама не верю, что попала в такой переплет. Словно я в одной из серий детектива, которые писала бабушка. Надо только вспомнить, что делали ее героини — «Как они спасались? И спасались ли?» «А ну, отпустил ее! Слышь, серый, давай, отваливай!» Это говорит крупная девица, ярко одетая, ярко накрашенная. Она быстро подходит к столику. «Ща? Ты че, коза, нарываешься? Ты кого козой назвал?» «Мамочки, а вот это точно как в сериале!» За яркой девицей заходит еще одна, и с ними огромный мужик. Такой, как наш боксер, знаменитый, фамилию которого я все время путаю. Балуев, не Балуев, огромный, как дом. «Отпустили девочку?» Вторая девица говорит спокойно и выглядит почти нормально, если не считать дикого блеска в глазах. «Меня действительно отпускают». Кафе мгновенно пустеет. И так сидели полторы калеки, сейчас никого. И официантка сгинула. Мне все еще страшно. Вроде бы меня спасают, только вопрос, зачем? Надо достать телефон и позвонить. Надо вызвать охрану, надо... Я делаю это. Достаю, ищу номер. Пока огромный мужик оттаскивает от меня этих двух. Набираю. «Алло?» «Ви... Виталий, я... Я...» «Никому звонить не надо!» Девица подходит и забирает из моих рук телефон. Нажимает отбой и кладет себе в карман. «Что вам нужно?» «Я осталась в кафе одна. Только я и они. Это, которая первая, яркая и вторая. У меня резко скручивает желудок. Подкатывает. Я не могу сдержаться». «Чего с тобой?» «Тошнит». «Твою ж! Давай в сортир, быстро!» Они затаскивают меня в туалет, дают бутылку с водой. Я вижу, что ее еще не открывали, значит, пить можно. Умываюсь, делаю несколько глотков. «Как тебя занесло сюда, а, красавица?» «Я... автобус сломался». «Такие, как ты, на автобусе ездят?» Какие? Я обычная. Ага, мы заметили. Раздевайся. Что? Шматки снимай давай. Я... Слушайте, у меня денег мало, но есть кольцо, вот. Это бриллиант настоящий. И кулон. Я отдам. Телефон еще, только отпустите. Отдашь, отдашь. И телефон, и кольцо, и остальное. Раздевайся. Че, глухая? «Не трогайте, пожалуйста, я... я беременная!» «Нахрена ты по автобусам шляешься, беременная?» Та, которая казалась спокойной, смотрит с такой ненавистью, и во мне неожиданно тоже просыпается ярость. Дикая. Я не думаю. Забываю подумать, когда толкаю ее и ору, чтобы меня отпустили, что за мной сейчас приедет охрана моего мужа и... Помню, что меня хватают за волосы и резко бьют моей головой стену. И дальше алая пелена, сквозь которую я слышу голос Марка. «Аленький, что же ты наделала?»